«Что?» Вампир шагнул вперед и встал рядом с Блэйденом. Старик поднялся на ноги и оказался, несмотря на свой высокий рост, ниже твари на несколько дюймов. Вдобавок, вампир был гораздо мощнее, шире. Плоть его буквально распирала от видовую куртку и фланелевые брюки. Когтистые лапы свисали из рукавов. И Эшер заметил, что выше кистей они обе перебинтованы. «Ты не узнаешь его, Джеймс?» – тихо спросил Блейден. «Это Деннис». «Боже милосердный!» Эшер еще не договорил, а уже пришло понимание, откуда ему знаком этот прямой короткий нос. «Только это, да еще, пожалуй, уши с маленькими мочками».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 «Это не ваше дело», – проговорил вампир. «Вы ее никогда не увидите». Преодолевая боль, Эшер приподнялся, пытаясь ухватить Блейдена за лацком. «Где она?» Эшера швырнула на пол. Удар был подобен падению наковальни, хотя момента удара он так и не уловил. В глазах потемнело, рот наполнился кровью. Где-то далеко Блейден крикнула резко. «Деннис, нет!»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 «Внёс в его кровь такую инфекцию?» «Или...» «Всё дело в крови, не так ли?» «Сказал Блейден, всё ещё глядя в сторону». «Организм или плеяда организмов? Вирус или сыворотка? Или химическое вещество, являющееся причиной вампиризма? Так или нет?» Голос его внезапно взорвался чуть ли не до крика. «Так или нет?» Лидия полагает, что так.